Подполковник стремительно обернулся, никто не пошевелился, не дрогнуло ни одно веко, и даже дыхание по-прежнему не было слышно. Голос, который в прошлой жизни мог бы принадлежать Фролу Валетову, снова произнес «Звездец комбату». При этом ни губы, ни грудь младшего сержанта — Не шевельнулись. «Звездец!» Так же стройно и грозно Откликнулись остальные неподвижные тела. С той начал пятиться, Чувствуя, как сам начинает холодеть Во всех местах, кроме ног, По которым вдруг побежали тонкие горячие струйки. «Воистину звездец комбату!» Прогремел голос, на этот раз более похожий на голос Ефрейтора Резинкина. «Воистину звездец!» Ледяное эхо отразилось от стен кубрика, волной хлынуло в дверь и понесло подполковника стойло Хрякова по коридору. Очнулся тот, дрожа и мелко крестясь, только далеко на улице прислонившись к фонарному столбу и, глядя через пустынный плац на бледно отсвечивающие окна казармы. Долго, очень долго комбат не мог понять, не вспомнить толком, что же с ним произошло. И происходило ли что-нибудь вообще с тех пор, как он решил зайти в казарму? Наконец он решил для себя что все померещилось и что надо было побольше налегать не на первач, а на закуску. Он шагнул было вперед, и тут, воспоминанием о жутком видении, в ботинке хлюпнуло что-то теплое. Ровно через час после полуночи в кубрик зашел бледный, светящийся в темноте, Забинтованными руками мумии лейтенант Мудрецкий. Обвел взглядом неподвижно вытянувшиеся тела и застывшие глаза каркнул могильным воронам. «Эй, — Эй, дяды, Встали и пошли. Глаза моргнули, руки зашевелились медленно, словно сопротивляясь самой идее движения. Послышался отчетливый жалобный скрип, переутомившихся сверх всяких пределов связок и мышц, насилуемых железной волей бойцов. «Быстро шевелимся, быстро! Комбат уже спит!» Скрипящий взводный был недоволен и неумолим. «Блин, встать, я сказал! Взвод, подъем, тревога! Выходи в коридор, строится!» Вбитые за два года и семьсот подъемов, рефлексы взяли свое день. Тела начали шевелиться сами по себе, без всякого сознательного руководства и вмешательства в работу солдатского организма. Окончательно просыпаться химики начали только в коридоре, уже заняв свои примычные места в строю. «Так, орлы мои» командование нам поставило задачу и мы ее выполнили как всегда начал свою короткую и скрипучую речь мудрецкий командование нас кинуло тоже как всегда была поставлена новая задача кто там стонет кто стонет я сказал мы ее тоже выполним не сможем товарищ лейтенант Валетов то ли громко вздохнул, то ли тихо всхлипнул. Сил не осталось. «Найдешь!» — хрипнул Юрий и закашлялся. Показал младшему сержанту замотанный в бинты кулак. «Найдешь, я приказываю. Товарищ Стоилохряков только и мечтает, чтобы мы обломились. Так вот, обломится он». И на этот раз крупно. Как звучит наша новая задача? Только дословно. Не помню, товарищ лейтенант. Не до того было. Вот то-то я -то оно, что не помните ни хрена. А я ее помню, и я ее выполню. Так, взвод. Отставить разговоры. Вперед и вверх. То есть за мной. А там? Там посмотрим кто у нас, кого воспитает. Подполковника стойлохрякова подвело, если разобраться, недоверие к собственным солдатам и нежелание брать на себя ответственность. Вот, например, организует он караульную службу в батальоне в точности с требованиями устава. Тогда это был бы не подполковник стойлохряков Хряков. Или служил бы он не в Чернодырье? — У нас все по-прежнему. Караулу в парке оружия не выдают, — улыбнулся Мудрецкий Старлею Бекетову. Впрочем, оценить улыбку тот не мог, поскольку как раз в этот момент Юрий связывал командиру разведвзвода руки за спиной, и тому было очень неудобно оборачиваться. «Неужели даже вам автоматы не доверяют, а?» «Они нам и не нужны», — проворчал разведчик. «Было бы желание, мы бы вас тут в кучку сложили и без стрельбы». «Но кто так вяжет? Кто так вяжет?» «Хочешь, сейчас развяжусь и покажу, как надо?» «Пригодится когда-нибудь?» «Лучше без этого». «Знаю, что положили бы. И что?» Потом объяснишь, что мы все были бешеные, обдолбившиеся, свихнувшиеся от общения с комбатом, и ты просто не стал рисковать своими подчиненными. И вообще, у нас после Чечни крыши съехали. Что с нас взять с невменяемых? — Не сильно, Давид, не перетянул нигде. — Нормально. Старлей шевельнул плечами. — До утра досижу. Слушай, ты что брать будешь? БТР, БМП-ху или тягать танковые вместо трактора? Да ну, ими пахать неудобно. Все передавят и потопчут. Да и не привык я к ним как-то, а работа там тонкая. Надо и огород хорошенечко перекопать, и дом при этом не развалить. А двор уж пиндрюка не сказать, чтобы сильно широкий. Тягач точно не протиснется. Веранду свернет или еще что-нибудь. Ничего, все уже продумано. Комбат поставил задачу, мы ее выполним, любой ценой, как положено. Ну — Ну-ну, выполняй, а я посмотрю. — Давай сюда посажу, смотреть удобнее будет. — Резинкин, чего там? — Да ну их нахрен! Лучший водитель батальона был расстроен, как ребенок, у которого отняли только что подаренную игрушку. — Бензин весь слили. Придется что-то другое брать. — Ни в коем случае. С ней мы везде, без нее мы никак. Весь, говоришь? И ту канистру, что на раме? — Ой, товарищ лейтенант, а я и забыл. — Резинкин засиял как бляха у покидающего часть гембеля. Замотался блин. — Ну, я бегу. — Погоди. Канистру валету пусть заливает. А сам заводи брэм или тягач или кран. Посмотри, что там удобнее и быстрее будет. Понял? Бегом, бегом. Парк рычал моторами и лязгал металлом. В свете фары фонарей Двигались причудливые тени, и только из-за общего армейского пофигизма и закрывающего парк Холмика в батальоне не была поднята тревога. Впрочем, может быть, и не поэтому. По крайней мере, достоверно известно, что дежурный по части следующим утром передал своему помдежу сто рублей. И вид при этом имел такой расстроенный, какой редко бывает при возвращении долга. А помощник, наоборот, радовался так, словно эти сто рублей он выиграл в лотерею. Или еще каким-нибудь не слишком обременительным и приятным способом, например, в честном споре.